Глава четвертая. -ш -ш -ш. Уродливое порождение пущи последний раз издало свое шипение и, отвернувшись, потрусило куда-то в сторону. Грон несколько мгновений сопровождал ее напряженным взглядом, а затем облегченно выдохнул. Да уж, с этим путешествием никаких нервов не хватит. Запретная пуща со стороны опушки довольно резко отличалась от обычного леса. Отличалась всем — толщиной деревьев и причудливо, хотя тут скорее напрашивалось определение мучительно, изогнутой формой стволов и ветвей, гораздо более темным и как бы грязноватым цветом листвы и хвои, а также заметно отличающимися от дерева к дереву и от куста к кусту размерами и формой растений, относившихся вроде к одному и тому же виду. Да много еще чем. В общем, уже при взгляде на опушку любой даже не очень внимательный наблюдатель сразу понимал это запретное пуща. Но Грон даже не догадывался, насколько сильно она отличается от обычного леса в своей сумрачной глубине. Первые полчаса лес практически не менялся, только понемногу становился гуще. Спустя тридцать минут прямые солнечные лучи совершенно перестали прорываться сквозь кроны деревьев, а подлесок достиг такой густоты, что Грону пришлось вытащить барс и линде, который он взял с собой вместо своего верного ангелота, рассудив, что и в лесу, и в башне короткие клинки будут предпочтительнее». А сама Линден, несомненно, была бы рада тому, что хоть так смогла помочь Грону. Ну, так ему сказала и Мальза, когда он обратился к ней с вопросом, не будет ли она против, если он возьмет с собой клинки ее сестры. И вот так вышло, что в первую очередь они понадобились не для боя. Еще через сорок минут от Грона уже валил пар, а скорость движения заметно снизилась. Нет, клинки были великолепны. Он сам года полтора назад подарил их шейкарке, заказав мечи в лучшей мастерской Акберпорта. Данина Абума, тщательно взвесив и сняв размеры, форму и общий вид ее старых клинков, с помощью корыца с теплым воском, а после этого еще и отметив на выдавленной воске форме точное место расположения центра тяжести клинка. Принц-регент Акбера сам был очень сильным фехтовальщиком и прекрасно знал, что привычный клинок в руке куда лучше даже более качественного, но непривычного. Так что ему нужны были не просто клинки, сделанные из лучшей стали, южной в Уцах, за которую здесь платили золотом по весу, но и такие, которые легли бы в руку Линде как родные, как же она им обрадовалась. Однако даже такие клинки с отличной формой лезвия, почти не тупящиеся, отлично разрубающие хоть доспех, хоть подброшенный воздух, тонкий платок, все равно с трудом справлялись с густой растительностью запретной пущи. Несмотря на то, что все растущие здесь деревья и кусты были довольно близким аналогом растений земной средней полосы, сама запретная пуща на этом участке очень сильно напоминала Грону амазонские джунгли. Приходилось ему там бывать, и ведь внешне никакого сходства, вот и подишь ты. Как бы там ни было, он успел проклясть свою идею идти напрямик сквозь запретную пущу. Какая незаметность! Да на этот треск, шум и его хриплое дыхание сейчас половина твари пущи сбежится. Еще через час почти непрерывной работы клинками — Грон, отплевываясь и утирая лицо от постоянно забивавшей глаза и рот паутины, мха и каких-то мелких листочков, прорубился-таки через этот зеленый кошмар и буквально вывалился в совершенно другой лес. Настолько другой, что он даже на некоторое время замер, удивленно уставившись на открывшуюся его глазам картину. За джунглями лежал... лежала... Лежали декорации к фильму про вампиров, или, вернее, он видел нечто такое в какой-то советской сказке про Бабу-Ягу, которую играл незабвенный Миляр. Черные перекрученные стволы, черный мох длинными прядями, свисавший с ветвей, черные, покрытые язвами листья, трава, тоже почти черная, и все это укутано то ли в паутину, то ли опять же в мох, но уже белый. А под ногами сплошной ковер из полусгнивших листьев веток кустарника, в котором мертвыми исполинами возвышаются трухлявые стволы упавших деревьев, густо заросшие мхом. А еще странная, надрывная и какая-то звенящая тишина. Грон оглянулся. Тыльная сторона того зелёного безумия, через которое ему удалось продраться, ничуть не диссонировала с окружающим пейзажем. Она тоже была чёрной, ну или очень-очень тёмно-зелёной. Наверное, потому что разглядеть цвет листьев не позволяло то, что солнечные лучи сюда по-прежнему не добивали, несмотря на то, что новый участок пущи отнюдь не был настолько же густым, как тот, который он уже покинул. Но ну, во всяком случае, на уровне земли. Однако этот участок позволял двигаться гораздо быстрее и уже без таких усилий, которых требовало прорубание сквозь предыдущий. Это было хорошо, но сначала надо было привести себя в порядок. Уж больно от него воняло потом. Какая уж тут скрытность! Потребный для этого ручеек отыскался через пять минут. Грон прошел по нему около двух сотен шагов, отыскивая удобное место, и остановился у небольшого бачишка размерами со среднюю ванну. Это было то, что нужно. Он скинул с плеч мешок, аккуратно воткнул в бережок оба барса, пристроив их на таком расстоянии, чтобы он вполне смог дотянуться до них из бачишка, и принялся раздеваться. Вода оказалась чистой и, к его удивлению, даже вкусной, хотя и ожидаемо холодной. Поэтому постерушка и помывка прошли даже с некоторым удовольствием. Через полчаса Грон, поеживаясь, натянул на себя еще совсем мокрую одежду, заново обмазался варевом и, закинув за спину мешок, двинулся дальше. За первый день пути он намеревался преодолеть не меньше четверти расстояния до башни владетеля. Ну, конечно, если ему больше не встретиться на пути участок, подобный тому, через который он прорубился. С первой тварью пущи он столкнулся, едва успев отойти от ручейка, причем он ее даже не заметил. Вроде как шел, настороженно поглядывая то влево, то вправо, то вперед, то назад, а потом очередной раз повернул голову и... Вот она стоит. Пялится на него своим немигающим горящим взором, вздыбив чешуйки на загривке и открыв пасть, из которой сочится и капает какая-то слизь. Грон замер, уставившись на тварь напряженным взглядом и пытаясь хоть чуть-чуть успокоить мгновенно заколотившееся сердце. Тварь чуть приоткрыла пасть и высунула язык. Грон стиснул рукояти барсов. — Интересно, если вогнать клинок в небо и пробить голову, это ее остановит? — Эван, чешуя-то какая, не факт, что сразу пробьешь. — Нет, понятно, что в основе любой твари лежит какое-то вполне обычное животное, но ведь физиология у них уже совершенно другая. Так что, может, у них уже не головной и спиной мозг рулят, а какие-нибудь ганглии, разбросанные по всему телу, и удар в голову для них совершенно не смертелен. Между тем тварь еще сильнее раздинула пасть, потом угрожающе сглотнула и отвернулась, после чего неторопливо развернулась и, поднырнув под свисающий клок паутины или что это такое было, Исчезла в чаще. Грон еще несколько мгновений постоял, судорожно стискивая рукоятки барсов, потом шумно выдохнул и вытер пот. — Владетель опять, что ли, родник искать? Следующая встреча произошла еще часа через три. На этот раз тварей было две. И, похоже, они пришли по следам Грона, несмотря на то, что после той, первой встречи, он опять отыскал родник и искупался сам, а также выстирал одежду, после чего снова густо намазался варевом. Но, похоже, ни варева, ни остальные его усилия не помогали совсем. Твари выскочили на Грона со спины совершенно бесшумно и едва его не сбили. Когда Грон в последний момент, услышав такие шорох листьев, начал разворачиваться, они уже почти прыгнули, но... Именно почти, потому что в последний момент первая из них вместо прыжка шмякнулась задницей на полок из гнилых листьев и уперлась передними лапами изо всех сил тормозя. Ее товарка, не успев среагировать, впечаталась в нее, отчего они обе повалились на землю. Это дало Грону пару мгновений, необходимых для того, чтобы встать в боевую стойку, выставив вперед клинки. Но повторной попытки нападения не последовало. Твари вскочили на ноги, сморщили носы, как будто им в ноздри ударил какой-то неприятный запах, потом, разочарован, рыкнули и, развернувшись, исчезли. Грон же еще некоторое время стоял, застыв в боевой стойке и напряженно оглядываясь, а потом вогнал барсы в ножны и выудил из-за пазухи тускло поблескивающую каплю амулета. Несколько мгновений, поразглядывав ее, он хмыкнул, качнул головой и пробормотал. «Ты смотри, работает!» после чего убрал ее за пазуху и ухватился за рукоять Барса, собираясь снова извлечь клинок. Но, немного поразмышляв, отпустил рукоять и махнул рукой. «А, пойдут так. Все равно, если амулет не поможет, разорвут раньше, чем я хотя бы развернуться к ним успею». Больше в этот день ему твари не встретилось, хотя какие-то шорохи и подвывания время от времени неподалеку слышались. Но если первое время при этих звуках он замирал, выхватив барс и напряженно оглядываясь по сторонам, то ближе к вечеру обнаглел настолько, что даже перестал останавливаться. Это было, конечно, плохо, но утренняя зарядка с прорубанием сквозь джунгли его, судя по всему, изрядно утомила. Да и дальнейший путь отнюдь не был легкой прогулкой. Приходилось и перепрыгивать через валявшиеся деревья, и подныривать под низкие ветви, и, уткнувшись в бурелом или овраг, пробираться через них, если быстро не находилось более удобного обхода. Примитивный компас у него был, но Грон ему не очень доверял, особенно здесь, в запретной пуще. Кто его знает, что тут может твориться с магнитным полем? Если уж этот прибор начинает врать на залежах железной руды, то как он реагирует на магию? Или что оно тут такое? Да даже на земле у людей с некими способностями в руках вон и рамки крутятся, и отвесы отклоняются от вертикальной линии. А чего тогда от этого места ждать? Поэтому Грон больше рассчитывал на свое собственное чувство направления. Однако долгие обходы его непременно бы сбили, Поэтому он зачастую предпочитал лезть через бурелом напрямую, нежели пытаться искать далекий обход. План на первый день путешествия он, похоже, выполнил. Похоже, потому что точно вычислить расстояние, которое Грон прошел до, ну, наверное, заката, вычислить было невозможно. Наверное, так как узнать, что действительно творится там наверху, где существовало голубое небо, облака и жаркое светило, спустя несколько часов уже было невозможно пуще очередной раз изменилось. Не столь радикально, как в первой, но всё равно заметно. Солнечный свет, даже рассеянный, почти совершенно исчез, уступив место даже не сумраку, а натуральной тьме. Зато вокруг появилось множество слабо светящихся гнилушек. Светились-то они слабо, но их было так много — что их общего света вполне хватало, чтобы двигаться, не сильно рискуя сломать себе ногу, насадиться с размаху на засохший обломанный сук или свалиться в какую-нибудь яму. Так что Грон принял решение идти, пока не захочется спать. Часов у него с собой не было, хотя часовая мануфактура в Акберпорте уже появилась и наладила производство аж девятнадцати моделей таковых, от напольных до карманных. Ну как моделей? Она выпускала шесть типоразмеров механизмов, четыре из которых могли быть исполнены в четырех вариантах каждой, различающихся количеством доступных функций. А еще одна имела два варианта исполнения. Корпуса же для часов чаще всего изготавливали ювелиры, а для настольных и напольных часов – камнерезы и краснодеревщики. Так что, в принципе, собственные часы у Грона были, даже карманные, причем не в одном экземпляре, но собираемые на мануфактуре часовые механизмы работали довольно громко, приблизительно как советский будильник. И он оставил их во дворце, опасаясь, что твари-пущи могут не вовремя услышать это гулкое тиканье и заинтересоваться тем, что издает такие странные звуки. «Скрытность же наше, — все!» И, как выяснилось зря, твари обнаруживали его безо всякой помощи часового механизма, хотя почему-то не нападали, и вообще, приблизившись, довольно быстро теряли к нему интерес, что было весьма необычно и никак не соответствовало тем описаниям путешествий к башне владельца, которые им удалось раздобыть. В этих описаниях утверждалось, что твари выходили из пущи и всю дорогу сопровождали следующих по дороге, не смея подходить ближе того расстояния, на которого амулет позволял им приближаться, но и никуда не удаляясь, отчего всех направляющихся в башню в дороге всегда преследовал постоянный страх. Здесь же они почему-то вели себя совершенно по-другому. Так что он шел, пока были силы, а когда они стали кончаться, принялся искать место для ночлега. Но как время его остановки соотносилось с реальным астрономическим, Грон абсолютно не представлял. Впрочем, в пуще это было не так важно — день, ночь. Здесь, в пуще, эти понятия были весьма условны. Но вот проникать в башню он собирался перед рассветом, в то время, когда у человека наиболее крепкий сон. На ночлег он остановился у очередного ручья. Сначала прошел немного дальше, но там дальше начинались болота. Игрон решил, что заночевать в болотах он всегда успеет, а пока есть возможность, стоит остановиться в немного более приятном месте. Хотя он сильно сомневался в том, что к тому месту, которое он выбрал для ночлега, хоть сколько-нибудь уместно применить прилагательное «приятный». После такого напряженного дня Трех запланированных горстей рациона на ужин ему явно должно было оказаться маловато. Он изрядно вымотался и физически, и психологически. Напряжение от незапланированных встреч с обитателями пущи оказалось очень большим, так что жрать хотелось неимоверно. Поэтому, минуту поразмышляв, Грон решил окончательно плюнуть на скрытность и сделать себе похлебку потому что разбавить, или, вернее, наоборот, добавить к рациону ему было нечего. Кроме рациона он никакой другой пищи с собой не взял, а так хоть жидкости нахлебается и заполнит ей голодное брюхо. В конце концов, если надежды на скрытность не оправдались, а тварей, возможно, всего лишь пока можно не особенно опасаться, развести костер ничего не мешает. — Ага, как же... Как выяснилось, кое-что мешает, и очень сильно, а именно то, что ветки этих изувеченных чем-то деревьев практически не горят. Грон потратил почти два часа, прежде чем нашел способ, позволивший ему разжечь хотя бы слабый костерок. И заключался он в том, что вместо почти абсолютно негорючего дерева ему пришлось использовать комки паутины, ну или мха, Грон так и не смог разобраться, что же это такое. Но горело это вполне приемлемо. Ну, по местным меркам, конечно. Похлебка удалась. Впрочем, наверное, с этим утверждением в других условиях многие могли поспорить. Но если судить по тому, с какой скоростью она исчезла в желудке Грона... Несомненно, удалась. Более того, покончив с похлебкой, Грон не удержался и, так сказать, поверх нее закинул в уже слегка округлившееся брюхо еще пару горстей рациона. Рассудив, что хуже от этого не будет, а вот лучше, вполне вероятно, в конце концов у него впереди в лучшем случае еще три дня пути, а скорее всего и больше, не по дороге же идет. Следующий день Грон штурмовал болота. К его удивлению, путь через них оказался куда легче, чем сквозь ту зеленую стену у опушки запретной пущи. На большей части пути болота оказались неглубокие, едва по колено, К тому же слой ила на дне у них был не очень толст, и даже в случае остановки ноги не засасывало так глубоко, чтобы после короткого передыха требовалось, опираясь на вырубленную жердь, выдирать их из него. И по пояс он провалился только в трех местах, хотя в одном из этих трех его едва не засосало. Слава владетелю успел развернуть жердь и лечь на нее плашмя, после чего осторожно, потихоньку выкарабкался. Он уже практически преодолел болото, ну, так казалось, поскольку крошечные островки с твердой почвой начали встречаться все чаще и чаще, а само болото заметно обмелело, когда на очередном островке перед ним раздался громкий вопль. к га И ему в лицо прыгнула какая-то тварь размером с лягушку, довольно большую лягушку — Очень большую лягушку! Грон почти успел отреагировать. Почти! Вскинув жертву, которую он держал в руках, он отмахнулся от летящей тушки. И хотя попал по ней не слишком удачно, но сумел, так сказать, сбить ей прицел. Она не попала ему в лицо, но до плеча дотянуться все-таки успела. А, -а, а Укус был очень, просто чудовищно болезненным. Боль ударила в виски, и его повело в сторону так, что он был вынужден упасть на колено, как выяснилось спустя мгновение, к собственной удаче, потому что тварь оказалась не одна, и следующие уже летели к нему, вопя во всю глотку и разину в пасти. Грон швырнул в них жерть и торопливо потянул из ножен барсы. Следующие несколько минут он прыгал по островку, уворачиваясь от прыгающих на него тварей и пытаясь располовинить их клинками еще на лету. И то, и другое получалось не очень. В первую очередь потому, что первая тварь продолжала висеть на нем, регулярно обдавая волнами боли, от которых у него подкашивались ноги и барсы норовили выпасть из рук. А потом твари кончились. Все. В том числе и та, которая висела на нем. Получив момент, он рубанул вдоль плеча, рискуя обрубить себе что-нибудь нужное, сил уже не было терпеть эту боль. Грон постаново рухнул на землю и осторожно прикоснулся рукой к открытой ране. Ее не было. Куртка комбинезона оказалась совершенно непрокушенной. Он несколько мгновений неверяще ощупывал плечо, но ничего не поменялось. Одежда оказалась совершенно целой, хотя на плече по-прежнему висели склизкие останки твари. Да и плечо уже почти не болело. И что это было? Откуда такая дикая, буквально обессиливающая боль? Но тут откуда-то сбоку послышалась знакомая: "Кага!" Игрон, поспешно подхватив барсы, вскочил на ноги и припустил вперед так быстро, как только смог. По пути ругая себя последними словами, кретин, идиот, дебил, расслабился. Идет по запретной пуще, как по парку, даже барсы не достает. Ну как же, он такая фифа, что его даже твари пущи тронуть не смеют. У него а, амулет, блин, охрененный. А если бы на нем не одна лягуха повисла, а хотя бы две? что тогда он бы на ногах от боли стоять не смог бы. Но все-таки каким образом она умудрилась вызвать такую боль, даже не коснувшись его тела? В этот день Гронт прошел заметно меньше, чем вчера, потому что уже через час после схватки, когда ему удалось наконец-то покинуть болото, у него начало сосать под ложечкой. Причем так, будто он не ел минимум дня три». И при этом все эти три дня либо землю копал, либо камни таскал, либо бревна ворочал. Так что, промучившись еще около пары часов, причем не столько потому, что так уж старался продвинуться к башне, сколько для того, чтобы разведать, какие тут на новом участке запретной пущи, начавшемся после болот, могут встретиться опасности, он решил таки встать на стоянку, пожрать». Место для стоянки Грон снова выбрал на берегу лесного ручья, хотя чуть подальше шагах в ста располагалось небольшое озерцо. Но останавливаться там он не рискнул. Вода озерца была темна и непрозрачна, так что кто его знает, какие твари таятся в его глубине. К тому же чисто сухопутные твари его до этого момента не трогали, а вот лягухи хм, едва не сожрали или не выпили. Болью. Так что лучше поберечься и держаться от водоемов подальше, пока не наберется побольше информации и не станет понятно, чего и кого действительно стоит опасаться. Ну, если он, конечно, доживет до того момента, когда информации окажется достаточно для хоть какого-нибудь внятного анализа. Прежде чем окончательно остановиться, Грон сделал вокруг выбранного места пяток кругов по расширяющейся спирали, проверяя, нет ли поблизости кого-то или чего-то опасного. Причем в основном не глазами, поскольку пришел к выводу, что шансов на то, что здесь, в запретной пуще, он увидит опасность раньше, чем она появится перед ним в, так сказать, полный рост, очень немного, а, скажем так, собственной тушкой. Если. Есть что опасное, уж лучше пусть оно атакует его сейчас, пока он наготове и во всеоружие. А вось отмахаемся, ну, как от тех лягух, потому что если оно приползет тогда, когда он будет спать, дежурство-то тут распределять некому, а если совсем не отдыхать, бдя на стороже всю ночь, он в пуще долго не протянет. Попытка развести костер снова началась с поиска... Горючего материала. Запретная пуща после болот в очередной раз изменилась, и никаких комков паутины вокруг больше не было. А ветки, листья и кора с гигантских деревьев, которые Грон с трудом сумел отколупать от стволов, гореть отказывались напрочь. То ли потому, что были буквально напитанные водой и какой-то слизью, то ли просто потеряли такое свойство под действием тех самых пресловутых эманаций пущи. Промучившись, грон плюнул и принялся сживать рацион в сухомятку, запивая водой из родника, который прогнал через примитивный угольный фильтр, заботливо упакованный в его мешке как раз на такой случай. Конечно, лучше было бы воду еще и прокипятить, но как тут это сделаешь? Напившись воды, от чего сосущее ощущение под ложечкой слегка поутихло, грон еще раз внимательно осмотрелся а потом осторожно расстегнул куртку и стянул ее с плеч. На ней до сих пор болтались приклеившиеся к ткани останки лягухи. По пути он несколько раз пытался очистить от них куртку, но ничего не получалось. Они приклеились намертво. Поэтому он решил не трогать их до вечера, до момента остановки на ночь, а уже на стоянке заняться ими основательно. А останки лягухи удалось срезать только с верхним слоем кожи. Грон брезгливо швырнул их под ноги и, почти сразу чертыхнувшись, цапнул снова, собираясь отбросить подальше, но затем усмехнулся и, выудив зажигалку, щелкнул кремнем. — Эх ты! Полыхнуло так, что ему чуть не опалило брови, Грон несколько секунд ошарашенно смотрел на языки пламени, пляшущие над останками твари, а затем торопливо вскочил и бросился к ручейку, чтобы набрать воды, опасливо озираясь по сторонам. Уж больно ярко полыхали останки, а ну как забредет кто на огонек, а добрых гостей в пуще быть не может по определению, в лучшем случае временно не опасные, и не угадаешь, как долго продлится это время. Похлебка получилась ничуть не хуже, чем прошлым вечером, а вот со странным костром все было не так уж и хорошо. Он не тушился. Совсем. И вроде гореть-то там было особо нечему. Пасть разинутая так, что казалось, вывернись она еще чуток в обратную сторону, и лягуха сама себя и проглотит, кусок головы и обрубок правой лапы. А за те полчаса, пока закипала вода в котелке, почти никаких изменений, только кожа по краям обрубка слегка обуглилась и начала свертываться, похоже на то, как это бывает у горящего листа бумаги. А когда Грон после ужина попытался залить огонь водой, ничего не получилось, тогда он попробовал затоптать пламя. Результат оказался хуже, чем при попытке залить огонь целым котелком. Если в первом случае огонь на мгновение почти исчезал и разгорался только еще через пару мгновений, то при затаптывании языки пламени только обтекали сапог, ничуть не уменьшаясь в размерах. Более того, еще и поджигали сам сапог. Попытка забросать огонь не горючими листьями и ветками привела к тому, что огонь исчез. Но ненадолго. Уже минут через пятнадцать, когда Грон уже успел слегка задремать, послышался треск, а затем языки пламени снова вырвались наружу. Грон дернулся, потом чертыхнулся и решил плюнуть на это дело. Горит так горит. Похоже, он вообще ничего не способен поделать в этой пуще. Поэтому лучшим выходом будет последовать совету психологов, которые они дают жертвам изнасилований. Если вы... Попробовали все способы этого избежать, и ни один из них не сработал. Тогда расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие. Уже завернувшись в плащ, Грон внезапно почувствовал, что нападение лягухи все-таки не прошло даром. Пальцы левой руки начало слегка ломить. И ноги вроде тоже. Похоже, эта лягуха умудрилась его как-то травануть. Ага, даже не коснувшись, а может, это на него наконец-то начали действовать те самые эманации пущи, о которых столько рассказывали легенды. Мол, люди, рискнувшие забраться в пущу и слегка заблудившиеся там, уже через сутки сходили с ума или начинали превращаться в монстров. Грон криво усмехнулся. В монстры, конечно, не очень хотелось бы... Но если это не помешает ему добраться до чёрного барона, то можно и потерпеть. Всё равно ведь вернуться обратно он особо не рассчитывал. Не тот на этот раз у него противник, чтобы ожидать такого подарка. Следующие два дня прошли почти привычно. Шёл, шёл и шёл. Пуща вокруг менялась не очень сильно. «Твари? Твари были». Удалось даже собрать кое-какую информацию, потому что плотность тварей на, так сказать, единицу площади начала быстро расти. И если полностью сухопутные твари реагировали на него привычно, м -м, брезгливо, то вот всякие водоплавающие... Впрочем, возможно, собака порылась отнюдь не в том, что опасные для него твари совмещают сухопутный образ жизни с водным. Был и другой отличительный признак — размер. То есть брезговали им твари относительно крупные, начиная где-то от размеров крупной собаки, дога или там сенбернара, а атаковала всякая мелюзга с габаритами тушки максимум с выдру или бобра. Причем какой-то особо невероятной живучести и рассказами о каковой были буквально переполнены все легенды о тварях пущи эта мелочь совершенно не демонстрировала исправно располовиниваясь от удара клинком. Кстати, среди встреченных им тварей практически не было одинаковых. Ну, если они не наваливались целой стаей. Вероятно, какой-нибудь зоолог или биолог писал бы кипятком, получил он возможность хотя бы просто увидеть все это многообразие. Но гром бы предпочел обойтись без подобного удовольствия. От многообразия и уродливости этих существ буквально резало глаза. И еще он ежеминутно ожидал, что то или иное встретившееся ему творение пущи решит показать, что является исключением из его и так не слишком-то достоверных выводов. И это выматывало ничуть не меньше, чем куда более редкие схватки. А если учесть, что последнюю ночь ему пришлось спать буквально в окружении снующих вокруг костра тварей, которые деловито носились по своим делам, едва не наступая на него и отворачивая только в последний момент, этот поход сквозь запретную пущу — Стоил ему немало нервов, да и общее состояние становилось все хуже и хуже. На четвертый день Грон брел, не особенно глядя по сторонам, но все-таки не выпуская клинки из рук. Его слегка трясло, болела голова, во всем теле чувствовалась какая-то ломота. Еще прошлым вечером ему стало ясно, что из пуще надо выбираться, к башне ли, на дорогу ли, но надо, и как можно быстрей. Грон был совершенно не уверен, что если он повернет назад, то сумеет добраться до опушки. Если дело действительно в эманациях, едва он начнет отдаляться от центра пущи, его начнет отпускать, то шанс есть, если же нет, то он просто очень скоро сдохнет. Однако с утра он принял решение, стиснув зубы, идти вперед, и вовсе не из-за упрямства. Шанс на то, что он пока не сбился с направления, по его прикидкам, был все-таки достаточно высок, и, по его расчетам, к башне грон должен был выйти быстрее, чем к дороге. То, что он куда-то все-таки дошел, стало ясно к вечеру пятого дня пути, пятого по его графику сна и бодрствования, который, как выяснилось, заметно сбился, потому что... Когда он вышел таки к большой лесной прогалине, с которой его взгляду открылся вид на огромную башню, скорее представляющую из себя круглый замок, а не отдельно стоящее строение характерного внешнего вида, как это можно было понять из названия, и, наконец-то, увидел небо, то стало ясно, что снаружи пуще не вечер, а утро, или, вернее, конец ночи. Во всяком случае, громада башни была довольно неплохо видна на фоне едва-едва начавшего светлеть небосвода. Грон некоторое время стоял, покачиваясь и, глядя на открывшуюся ему цель его сумасшедшего путешествия, а потом устало шмякнулся на задницу и тихо прошептал — дошел. Приблизительно с полчаса он сидел, отдыхая и молча разглядывая башню владетеля, а потом потянул с плеч мешок и, развязав завязки, принялся доставать оттуда веревку, костыли, крючья и остальное скалолазное снаряжение. Он очень сомневался в том, что обитатели этой башни обрадуются ему настолько, что гостеприимно распахнут дверь. К стене башни... Он подошел примерно через час, последний раз поев и напившись, после чего просто бросил на опушке заплечный мешок с остатками рациона и походной утварью. Многие считают, что перед боем лучше не есть, ибо пустой желудок облегчает последствия ранения в район живота. Но ему нужны были силы. К тому же подобный подход имеет смысл, если... После ранения есть шанс получить необходимую медицинскую помощь. У него же этого шанса не было, так что он спокойно набил брюха. Добравшись до стены, Грон некоторое время стоял, упершись в холодные камни, пылающим лбом и с отчаянием думая, что сил на то, чтобы забраться по стене на вершину башни, как он это планировал ранее, у него совершенно не осталось не говоря уж о последующей схватке, а потом развернулся и съехал спиной по стене. Запретная пуща его не убила, но высосала из него все силы. Грон прикрыл глаза. В таком состоянии лезть все равно бесполезно. Надо попробовать немного отдохнуть. Сколько он так провалялся, Грон не понял. Но когда он очухался, Светила уже выдвинула кусочек своего ока над лесом. Отдых немного помог. ломота слегка отступила, и голова немного очистилась. А может, дело было вовсе не в отдыхе, а в том, что он наконец-то выбрался из пущи? Впрочем, вряд ли. Башня владетеля находится в самом центре запретной пущи, которая окружает башню со всех сторон огромным кольцом, так что если все эти эманации существуют, они здесь самые плотные. Ну ладно, чего гадать, пришло время действовать. Грон поправил бухту веревки на плече, вытащил из-за пояса крючья и... пошатнулся, едва не рухнув на бок. Проклятая слабость никуда не делась. Он злоощарился, скинул руки с крючьями вверх и... замер... От пришедшей в голову мысли, а что если над случаем, который произошел с ним в замке герцога Эзнельмского, ну, когда бездушный, повинуясь его глупой команде, вонзил себе меч в сердце, он размышлял очень долго и упорно, и не только над ним, но и над той информацией о творениях владителей, обо всех, не только о бездушных, но о них, естественно, в первую очередь, которые удалось раздобыть. Впрочем, успехов на этом поприще как у самого Грона, так и у всех его помощников было до обидного мало. Ну, сумели они узнать, что бездушных создает владетель из обычных людей с помощью какого-то артефакта или устройства, именуемого сердцем. А вот остальные твари запретной пущи — это уже, считай, самопроизвольные мутации, получившиеся из обычных зверей, которые населяли лес, ставший впоследствии запретной пущей, что этот артефакт или устройство — основной источник силы владетеля, что когда-то владетели вели жаркие войны друг с другом с целью завладеть чужим сердцем, а сделать это можно было только убив его прежнего владельца, ну и кое-что еще не очень-то складывающееся во внятную целостную картину однако даже на основе тех ничтожно малых крупиц информации, которые удалось таки накопать, ему в конце концов удалось сформулировать некую не сильно противоречивую версию, хотя бы в отношении себя самого. Поскольку никаких оснований считать, что причиной столь странного поведения бездушных было нечто, заключавшееся в его нынешнем теле, найти не удалось, Грон предположил, что причиной столь странного поведения созданий владетеля, именуемых бездушными, были некие свойства его, назовем это сутью, которая перенеслась из прошлого мира. Но он сильно сомневался, что подобное воздействие на бездушных способны оказать его авторитет и харизма, которыми он обладал в прошлом мире, равно как и его воля, аналитические способности, мастерство во владении мечом и все такое прочее. О том же, что некоторые прямо-таки излучают волю и уверенность в себе, как полковник Пушкевич, так и Грон до сего момента только читали в книгах или слышали в разных восторжных байках, в реальности же они с этим не сталкивались. Впрочем, может быть потому, что сами обладали этими качествами в полной мере, но даже если принять как версию, что все это существует на самом деле, все равно никакими подобными излучениями от того сопляка, которым он был в тот момент, когда впервые столкнулся с бездушными, даже и пахнуть не могло. Значит, дело было в чем-то, что, во-первых, было принесено из прошлого мира, и, во-вторых, не было от самого Грона как-то не очень зависело. И после долгих размышлений Грон решил, что единственной более-менее достоверной зацепкой в этом направлении могут быть два факта из его прошлой биографии. Первый — это контакт с Творцом на острове Хранителей. И второй — уничтожение ока в скале. Скорее всего, в каком-то из этих мест он и облучился чем-то, что заставило бездушных однозначно прописать его в своей, так сказать, операционной системе как администратора с наивысшим приоритетом. Именно так он воспринял их непоколебимую готовность исполнять любые его приказы. А может, что-то изменили оба эти случая, каким-то образом дополнив друг друга, и вот на этом он решил построить свою отчаянную попытку. Нет, Если бы он был в полной силе, Грон, скорее всего, никогда бы не решился на подобный эксперимент. Но сейчас он засунул крючий обратно за пояс и, держась за стенку, подошел к прочной двери, укрытой небольшим порталом. За ней же непременно должна стоять стража, а какая стража может быть лучше, чем бездушные? Вот сейчас и проверим. «Эй, есть там кто?» — хрипло прорычал он, пересохший от волнения глоткой. Несколько мгновений ничего не происходило, а затем из-за двери глухо раздалось. — Повинуюсь, господин! Грон зло улыбнулся и поднял голову вверх. Сверху из окна на него смотрел черный барон.